Глава седьмая. «Случилось это в августе. Я в отпуске была, на море. Вернулась, а тут такое. Весь поселок гудит», сказала Нина Пауна. «Что с ними случилось?» спросил Михаил. «Студенты разные там, как сейчас говорят, экстремалы, время от времени забирались в пещеру. Иногда и пропадали. Не могли дороги найти. Нормальный ты человек в пещеру ни за что не полезет. Исследователи не в счет. У них работа такая». Словно не слышу, проговорила Нина Пауна. «А дети? Они и есть дети. Им любопытно. Не знаю, как так вышло. Только Алик в это озеро свалился». Михаил нахмурился. Об этом происшествии сестра ему не говорила. «Ни Илюша, ни Саня никогда не рассказывали, что там произошло. Я много раз пыталась расспросить Илюшу, но он всегда отвечал одно и то же. Не помню. Вдвоем они вытащили Алика из воды». Выволокли из пещеры, кое-как добрались до дому. Алик был без сознания. Несколько дней в областной больнице пролежал, не приходя в себя. Маша от сына ни на минуту не отходила. А потом он очнулся. Нина Павловна произнесла это таким тоном, что сомнений быть не могло. Она сожалеет, что так вышло. Мальчик был совершенно здоров. Хорошо ел, отлично учился, был бодр, веселый, ловок. Все шло, как прежде сказала она, за одним лишь маленьким исключением. Это был не Алик. «В каком смысле не Алик?» Михаил попытался усмехнуться. «В прямом. Сначала, когда Маша сказала об этом Тане, а то та мне, мы обе решили, что у нее, прошу прощения от переживаний, крыша поехала». А что она рассказывала? Ему сестра не обмолвилась ни словом, но удивляться тут нечему, они ведь практически не общались. «Много чего. мария эта ваша была не из пугливых. Как говорится, палец в рот не клади. Прямолинейная, шумная, языкастая. Любого могла на место поставить. Ее у нас даже некоторые БМП звали. Боевая машина пехоты. За глаза, само собой. Вы извините, но люди удивлялись, как у них с Леонидом мог такой сын получиться. Леня тоже был боевитый, грубоватый. А Алик...» Нина Павловна замялась, подбирая подходящее слово. «Не обижайтесь, но вы ведь с ним почти не знакомы». Он был как ангел, не от мира сего, мухи не обидит. На редкость добрый открытый ребенок. Он даже и не шалил никогда. Книжки читал одну за другой, сам истории сочинял. Животных любил, кошки, собаки, за ним по пятам ходили. Ясно было, что сейчас Нина Павловна прибавит. Алекс стал совсем другим изменился. Михаил не ошибся. Именно это она и сказала. Но, общаясь с племянником, Михаил ничего дурного в нем не замечал. Маша рассказывала. Один раз взял и всем цыплятам головы потрубал Доставал одного за другим и топориком. Раз, раз. Холодный стал, говорила. Улыбается, как заводной. А глаза ехидные, злые. Да, чуть не забыла. Нина Павловна поднялась со стула и быстро вышла из комнаты. Михаил поглядел ей вслед. Что она пытается сказать? Истории про мальчишек? Про пещеру? Зачем ему знать об этом? Совершенно непонятно, с какой целью эта женщина пытается настроить его против племянника. Хозяйка быстро вернулась. В руках у женщины была фотография, и она протянула с ним к Стрельцову. В первое мгновение ничего необычного он не увидел. Фотограф крупным планом запечатлел троих мальчишек, лет восьми. Они стояли на какой-то лужайке возле разлапистого дерева, положив руки друг другу на плечи и радостно улыбались в камеру. Ничего особенного. Ребятишки, как ребятишки. Темноволосый мальчик, что стоял в центре, был чуть ниже своих товарищей. Более щуплый и тонкокосный. Он отличался редкой красотой и правильностью черт. Этим мальчиком был его племянник Александр, Алик. «Ничего необычного? Не замечаете? Приглядитесь!» Михаил стал послушно разглядывать снимок и увидел. «Глаза!» – изумленно проговорил он, поднимая голову. «Как странно. На этом снимке они почему-то темно-карие, почти черные. И на этом, и на всех остальных, которые сделаны до случая в пещере. Глаза у Алика были как уголечки», – подтвердила Нина Павловна. «Синие». Это было первое, на что обратила внимание Маша. Она все спрашивала врачей, мол, разве такое может быть? А те и сами недоумевали. Но эта перемена была лишь первой, самой безобидной, как сказала Нина Пауна. Маша рассказывала, проснется ночью, а Алик рядом стоит. Просто стоит и смотрит. И дух от него тяжелый, сырой могилы тянет. Она вскинется, чего тебе? а он захихикает мелко, как чумной, повернется и уйдет. Дошло до того, что она в свою дверь замок врезала, да и вообще стала бояться собственным сыном в доме оставаться. «Что за чушь собачья?» – досадливо подумал Михаил. На деревенскую дурочку Полны не наполны, не похоже. Учительницей была, начальником почты служит, а она продолжала свой рассказ. Поначалу Маше никто не верил, но постепенно... Остальные тоже стали замечать странности в поведении Алика. Учиться он стал намного лучше. В школу ходил, не пропуская ни одного дня. Раньше часто болел, а тут здоровье стало железное. Он больше не рассказывал забавных историй, зато каким-то непостижимым образом угадывал то, что другие хотели скрыть. Один раз во всеуслышание заявил, что такой-то мальчик до сих пор писает в кровать. А однажды на уроке литературы встал, И спокойно, с улыбкой, сообщил учительнице, что зря она надеется. Ее муж после работы так и продолжает бегать к соседке, и та уже беременна от него. Несчастная выбежала из класса в слезах, а позже выяснилось, что все сказанное – чистая правда. Учительница подала на развод, уволилась, уехала. И это стало первым случаем в череде отъездов. Люди начали утекать из выпи, как талая вода по весне. «Девочка, что сидела с Аликом за одной партой, попросила пересадить ее», – рассказывала Нина Павловна, и голос ее подрагивал от волнения. Сказала, он не дает ей писать, уставится на руку и ее скрючивает, ни одним пальцем не пошевелить. С тех пор Алекс сидел один, никто не желал садиться рядом, даже лучшие друзья. Прежде неразлучная троица распалась. Илюша и Санюк под любыми предлогами старались держаться подальше. Алик не выдавал их тайн, хотя и знал про них все всегда, даже когда еще не обладал сверхъестественной проницательностью. Не выдавал, но они боялись его, признался как-то не Нипалне, племянник. Так прошла осень, затем зима. Началась весна, и в выпе стал твориться настоящий кошмар. «Началось. Санечки!» — севшим голосом выговорила Нина Пауна. «Провалился под лед и погиб. Мы-то от горя с ума сходили». А уж его родные. Но что самое плохое, все знали, это Алик его убил. Илюша рассказывал, как все было. Алик подошел к ним с саней на перемене и говорит: Вы, мол, без меня хотите на коньках кататься? Ладно, идите, предатели. Только запомните, провалитесь под лед, а там пираньи». Пираньи что за нелепица, поморщился Михаил. Вот и они так решили. Стоял Март, лед еще толстый. Только Саня в самом деле провалился. Лед взял и треснул. Илюша подбежал, руку протянул, стал его тащить. Рыбаки недалеко были, тоже прибежали. А Саня все кричал. Больно, убери их. Вода бурлила и вся была красная. Люди видели. Что-то вправду грызло его. Пожирало заживо, тянуло на дно. А Алек стоял на берегу и смотрел. Нина Павловна прикрыла ладонями глаза. Михаил не знал, что делать. Может, воды предложить или сердечных капель? Не могу вспоминать. Когда Санечку вытащили, он уже умер. Весь был изранен. Весь. Одежда разорвана. По всему телу порезы. В заключении написали «Поранился об лёд». Только все знали, что это неправда. Слухи быстро разошлись. И Калику даже близко подойти боялись. Многие родители детей в школу не пускали. Не будь у Маши ее репутации, Стали бы в открытую гнать ее с сыном из выпи. Но ей в глаза говорить не решались. Хотя она все равно знала, как к ним люди относятся. Потом та девочка, которая с Аликом за партой раньше сидела, попыталась повеситься. Родители ее из петли вытащили и вскоре уехали всей семьей. И соседи их тоже. А в мае двоих ребятишек пчелы на пасеке насмерть зажалили. Такого вообще быть не могло. Все винили Алика. Он за неделю до этого на уроке прямо сказал, что скоро это случится. Вы думаете, у него способности открылись? Экстрасенсорные? Может, и открылись. Но я так не думаю. Никто не думал. Алик не просто знал, что произойдет нечто страшное. Он каким-то образом делал это. А вскоре... Нина полно поперхнулась и закашлялась. Глотнула остывшего чаю и продолжила сдавленным голосом. Они погибли. Михаилу не нужно было переспрашивать, о ком она говорит, и без того ясно. Про жуткую смерть родных Нина Пауна рассказала коротко и с сухими глазами. «Если начну плакать, то не остановлюсь», — пояснила она. Николай, Таня и Илюша отравились угарным газом. Причин убивать себя у них не было. Случайностью кошмарное происшествие стать не могло. Больше... Никаких подробностей Нина Павловны не сообщила. Два месяца спустя Маша скончалась. В последнее время ваша сестра сильно сдала. Высохла, поникла как-то. Вечно бормотала себе под нос, от собственной тени шарахалась. Раньше люди боялись ее нрава, а под конец просто жалели. Представить страшно, каково ей было. Оставаться одной за закрытыми дверями, рядом с упыренком. С Аликом поправилась она. Вот стало быть как, с тихим бешенством подумал Михаил, упыренок. Во все эти росказни верилось слабо, точнее не верилось ни капельки. Сказочки деревенские, только и всего. Люди всегда боятся того, чего не в силах понять, и гнобят тех, кого не понимают. Мальчик просто был не такой, как все. Слишком красивый, слишком умный. А как стал подрастать, возраст переходный начался, так, может, дерзить начал, лишнего позволять в разговорах. Вот его и выставили местным пугалом. Как на селе сплетни разносятся, это Михаил хорошо знал. В одном конце деревни скажешь, в другом ответят, до да половины переврут. Произошло одно совпадение, и пошло-поехало. Во всех бедах мальчишку стали винить. А что Маша высохла, притихла, так житья небось не давали. Жужжали в уши целыми днями. Инквизиция сельская. Да им волю, сожгут ни в чем не повинного человека и глазом не моргнут. Кстати, о глазах. Отчего же они цвет-то поменяли? С другой стороны, может, бывает такое? Он ведь не врач, а энергетик. Михаил почувствовал раздражение. Поначалу Нина Павловна показалась ему хорошей, рассудительной женщиной. Манеры у нее приятные, голос красивый, да и пироги печет, пальчики оближешь. Но теперь она вызывала лишь антипатию. «Вы меня извините, я пойду». Сухо проговорил он и встал со стула. «Спасибо за угощение». Нина Пауна смотрела на него снизу вверх, выражение лица было удрученным, даже страдальческим. «Вы не верите, да? Думаете, я болтушка? Я бы вам сказала у людей спросите, они подтвердят каждое слово». «Не сомневаюсь», – ответил Михаил. «Разумеется, подтвердят, это же массовый психоз». Машу и ее сына терроризировали всем дружным сельским коллективом. «Вы не дослушали, запальчиво проговорила Нина Пауна. «Никто с вами про это говорить не станет. Побояться, да и всем хочется, чтобы мальчишка убрался куда-нибудь подальше. Люди устали жить в страхе. Никому не расскажешь о таком. Не у кого искать защиты. Ходи и жди, кто следующий. Кто-то уехал из выпи. Им повезло» а тем, кому некуда деваться. Как быть? Хорошо, хорошо, я понял. Спасибо, что предупредили, поделились своими подозрениями. Но мне, правда, уже пора. Михаил развернулся и пошел в прихожую. Нина Пауна с потерянным видом смотрела, как он обывается, открывая дверь. «Минутку, погодите. Позвольте, одну вещь только скажу, и пойдете». Тон был чуть ли не умоляющим, и Михаил стало неловко. Он снова прикрыл дверь, И обернулся к ней неполне. «У нас травница была. Дарья, вы не подумайте, не бабка какая-нибудь невежественная. Не выражила, не гадала. Ничего такого», поспешно сказала женщина. «Биолог по образованию. Собирала растения, людей лечила и многим помогала. Помню, объявления какие-то давала в газету. К ней даже из Уфы приезжали». Нина Паулна неуверенно поглядела на Михаила и выдала. Дарья считала, что в мальчике поселился кто-то, какая-то тварь из чертова озера забралась внутрь и подчинила его себе. Все ведь началось именно после того, как он в озеро свалился. Ни Илюша, ни Сани не изменились, а Алик самому-то ему тварь вреда не причиняет, наоборот, учиться лучше стал, здоровье крепло, способности экстрасенсорные открылись. Дарья говорила, нужно выгнать эту нечисть. Раз она к нему присосалась в озере, значит, там обитает. Туда ее и надо вернуть. Это уже вообще за гранью добра и зла. Не выдержал Михаил. Надо же, в озеро, что ли, ребенка швырнуть. Утопить может. Отвесить бы леща хорошего этой вашей Дарье, чтоб не дурила людям головы и в тюрьму отправить за подстрекательство. Не получится, печально проговорила Нина Пауна. Нет уж, Дарья, померла. Уснула? И не проснулась, только вряд ли легко отошла. Лицо такое страшное было, черно-багровое, губы скусаны, А ладони покойница с такой силой в кулаки сжала, что распрямить ей пальцы не удалось, пришлось сломать. Не класть же человека в гроб, так бутом грозит всему загробному миру. Можете не верить, но я считаю, что Дарья в точку попала. Вот нечисть и убила ее.